Глава первая. «Мне плевать, если он не хочет давать показания». Выходя из здания небоскреба, Нил Гейман так яростно обсуждал новое дело, что даже не удосужился обратить внимание на то, как сбил беднягу курьера. Паренек с велосипедной каской на голове стал собирать бумаги, вывалившиеся из сумки прямо на асфальт. «Да что ты!» — кричал в трубку Нил. «Еще скажи, что у него проснулась совесть, и он решил поступить по чести». Пройдя несколько метров до парковки, слушая собеседника в телефоне, он достал ключи из кармана черного пиджака и нажал на кнопку сигнализации. Новенькое Ауди приятно пискнула. Открывая двери машины, Нил прищурился от яркого солнца, светившего прямо в глаза. Классная погода. Сейчас бы на пляж и коктейль в руки. Самое время свалить на отдых, а ему приходится разгребать все это дерьмо. Жизнь несправедлива. — Слушай сюда, Марк, если ты не сможешь уговорить этого урода сказать на суде то, что нам нужно, мы все в заднице. Ты понимаешь, о чем я говорю? Сев в автомобиль, Нил бросил кожаную сумку на пассажирское сиденье. Посмотрев в зеркало заднего вида, он улыбнулся во все тридцать два и обнаружил застрявший кусок курицы между зубов. — Твою мать! — Что? — Да это я не тебе. — Короче, Марк, ты сам знаешь, что на кону. Мы не бракоразводное дело ведем, ты же это понимаешь? Уверен, что понимаешь. Здесь замешаны очень серьезные люди. И если все выйдет из-под контроля, то вместо поездки с детьми на следующий уикенд мы отправимся плавать по рекам Гудзону. Надеюсь, я ясно выражаюсь?» Выслушав испуганную речь помощника, Нил выплюнул кусок курицы в открытое окно. «Здорово, Марк. Я очень рад, что мы пришли к взаимопониманию. Большие бабки, много нервов. Ты знал, на что идешь, подписываясь на это дело. Подкупи, испугай, надави. Черт, да если нужно, отрежь ему палец, чтобы до него наконец дошло, что шутки давно кончились. Либо он возьмет деньги и скажет то, что нужно, либо его задница разлетится на части от случайной гранаты в окно его вонючего фургончика с мороженым. Так ему и передай. Обычно после этого все они становятся более сговорчивыми. Сбросив вызов, Нил кинул телефон на приборную панель машины. Посмотрев по сторонам, пряча лицо от солнца, он опустил козырек и увидел фотографию дочери. Десятилетняя Эбигейл с длинными светлыми волосами смотрела на Нила со снимка. Черт, пекло как из жопы самой преисподней. Переключив коробку передач, Нил выехал со стоянки на дорогу, радостный по путному ветру. Марк, конечно, еще молокосос, но дело свое знает. Особенно, если до него правильно донести мысль, так сказать, замотивировать. Если свидетель на суде произнесет нужные слова, то можно считать, что дело в шляпе. Он единственный, кто видел лицо налетчика на ювелирный салон, а брюликов там было украдено порядочно. Если клиент выйдет сухим из воды, доля Нила будет весьма и весьма велика. Марк тоже не останется в стороне. Парень с мозгами. С такими людьми приятно работать. Проезжая очередной перекресток, Нил подумал о своей малютке. Ибигейл звонит только тогда, когда ей нужны деньги. Бывшая жена настроила дочь против Нила так сильно, что задобрить ее можно лишь банкнотами. Причем суммы с каждым годом увеличиваются. Простым айфоном уже не отделаться. Перед домом Нил заехал в магазин и купил пару бутылок дорогого вина. Красная полусладкая, любимый сорт. Вот уже несколько лет он не может вспомнить ни одного дня, чтобы за ужином его губы не прикоснулись к бокалу с бордовой жидкостью. Нил поставил машину в гараж, вышел во двор и оглядел свой скромный двухэтажный домик в пригороде Глум-Сити. Ничего особенного, не ни огромная вилла воротил Соул-Стрит, но и не та халупа, в которой он жил с женой и маленьким ребенком десять лет назад. Как бы то ни было, жизнь с каждым новым днем все больше идет в гору. Для грусти нет причин. Приняв прохладный душ, переодевшись, Нил закинул полуфабрикат свиной рульки в духовку и налил себе целый бокал вина. По телевизору показывали футбольный матч, и на какое-то время он смог отвлечься. На журнальном столике завибрировал сотовый телефон. Посмотрев на дисплей, Нил растекся в улыбке. Эбигейл. В кои-то веки дочка решила позвонить первой. Алло? Папа, привет, как ты? Бархатный голос, который всегда согревает сердце. — Все хорошо, Эбби. Как у тебя дела? Как мама? Ты же ее знаешь. Вечно все нужно делать, как она сказала. Бесит. Уроки, экзамены в школе, подготовка к взрослой жизни. Я так по тебе соскучился, Эбби Гейл. Нил поставил пустой бокал на стол и глубоко выдохнул. Алкоголь дала о себе знать. — Может, я приеду на следующих выходных к вам в гости? «Как ты на это смотришь?» В трубке повисло тяжелое молчание. Нил крепко зажмурил глаза, понимая, что произнес глупость. Ни дочь, ни бывшая жена особо не обрадуются его появлению. «А знаешь, папа, — выпалила Эбигейл, — думаю, что будет отличная идея». От неожиданности Нил не знал, что сказать. «И еще кое-что. Что, что, дорогая? Ты прости меня за прошлое». «Не начинай», — выдавил Нил, хотя хотел упрекнуть бывшую жену во всех смертных грехах. «Нет, я должна сказать. Просто мама столько говна в уши мне налила. Нельзя так говорить», — перебил ее Нил. «Она твоя мама». «Да пофиг, пап». Нил сел поудобнее на своем кожаном диване и широко улыбнулся. Ей всего тринадцать, а она уже все понимает. «Возможно, их отношения еще не до конца потеряны». Сердце застучало чаще, щеки налились румянцем. Приятное чувство. Потерев пальцем высокие залысины, Нил прислушался. Просто раньше я была тупой малолеткой и многого не понимала. Все принимала на веру. Или, как это говорится, телефонной трубке повисла пауза. Я люблю тебя, папа. Жаль, что я раньше не говорила тебе этих слов. Нил сжал телефон в руке так крепко, как только мог. Послышался треск пластмассы. Для любимой дочери он готов разбиться о стену. — Эбигейл, ты даже не представляешь, как я рад это слышать. Я обязательно приеду, и мы проведем самые незабываемые выходные. Круто — Круто! Впервые голос дочери звучал не наигранно, а по-настоящему. Живо и весело. — Я буду ждать, папа. Я тоже девочка моя. До встречи. Пока — Пока. За окном совсем стемнело. При разговоре с Эбигейл Нил потерял счет времени. Кинув телефон на стол, он растекся по дивану, словно самый счастливый человек на земле. Эбигейл позвонила первой. Это нужно отметить. Наполнив очередной бокал, Нил неспешно осушил половину. Какой прекрасный день. Наверное, впервые в жизни он почувствовал, что хочет сделать что-то хорошее для других людей. Но, увы, кроме пустого дома, в котором нет даже пса, виляющего хвостом, Нилу не с кем разделить свою радость. Как бы он хотел вновь прикоснуться к дочери, провести кончиком пальца по ее нежной коже, погладить волосы, посадить себе на колени и... удар по голове. Яростная боль в спине от того, что кто-то бросил его на журнальный столик. Осколки стекла разлетелись по паркету. Острые края врезались в плечи запястья. Теплая струйка крови прошлась по коже. Что здесь происходит? Выдохнув остатки воздуха из груди, Нил попытался оглядеться по сторонам. Свет в комнате погас, погрузив испуганного Нила во мрак. — Что за дела? — простонал Нил. — Какого хрена? Валяясь в куче осколков стекла, он пытался встать на ноги, но кто-то выскочил из темноты и толкнул его в стену. Репродукция Ван Гога обрушилась на голову. Торшер в дребезке ничего не видно нил в панике начал махать руками на отмуш, пытаясь отбиться все мимо затишье через несколько секунд пришло понимание того что произошло истекая кровью от порезов нил пытался сообразить кто мог напасть на него в его же доме тяжелое дыхание одышка от минутной бойни и бешеный пульс сердце барабанило с такой силой что слышался каждый стук эй крикнул нил Что все это значит? Какого черта? Но голос предательский врал, выдавая истерику и страх. Я, твою мать, юрист, и уверяю тебя, ублюдок, я засажу тебя так глубоко, что даже вонючая Гуантанама тебе покажется райским островом. Каждое слово фальшивило, звучало трусливо, источало страхом. Нил боялся так сильно, как никогда в жизни. Блуждая руками в кромешной тьме, он понимал, что сейчас все очень серьезно. Чтобы выпутаться из этой ситуации, нужно бежать. С треском стекла под ногами он бросился в гостиную, попутно сшибая стулья, игровую приставку и телевизор. Огромный плазменный экран с грохотом рухнул на пол. Скользя босыми ступнями по паркету, Нил надеялся лишь на одно. Ему удастся выбраться из дома и позвать на помощь. — Помогите! — орал Нил, ощущая, что кто-то преследует его со спины. — Матерь Божья, я не хочу! Только не так! Кровавые капли с рук падали в темноту, разбиваясь о пол. Мелкие красные предатели, в виде маленьких бусинок крови, показывали путь Нила, пытающегося спастись. Но хищник все видел. Он жаждал погони. Он был голоден до дичайшего страха жертвы. И перед тем, как Нил успел выбежать во двор, тяжелая статуэтка, в виде молящегося ангела, прилетела ему в спину, сбив с ног, отрезав путь к спасению. Нил с грохотом упал на пол, потеряв сознание. Сработал таймер духовки. Свиная рулька готова.